Глава третья. Карьера. Как заставить себя учиться. Теория, полученная на курсах, это хорошо, но практика лучше. Или нет? Жизнь всегда резко отличается от книжной теории. Где-то через полгода моей работы на новой должности из отдела, которым я руководил, почти одновременно уволились четыре человека из семи. И вроде моей вины в этом не было, но все равно было жутко обидно и неприятно. Я тогда верил, что буду отличным руководителем, лучшим, создам сплоченную команду и мы будем вместе приводить к успеху самые сложные проекты. А тут на тебе большая часть отдела разбежалась, и я ничего не смог сделать. Дело было действительно не во мне. Когда годом ранее формировалась команда проекта, заказчик хотел сильных .NET программистов. В реальности работа была связана с наполнением сайта и легкими корректировками системы управления его содержанием. Это как нанять четырех промышленных альпинистов для строительства и обслуживания небоскреба. Ни баскреба не случилось, а промышленные альпинисты мыли окна и полы в обычном одноэтажном здании. В общем, через год им это надоело, и они ушли на другую работу, чтобы заниматься любимым делом. Помню, что заказчик был очень недоволен и сильно негодовал, а я быстро вернулся из розовых мечтаний на землю и понял, что в этом деле не все так просто. Нужно было всерьез учиться. Ведь руководитель проектов – это вообще другая профессия, и нужно столько всего узнать и сделать, чтобы стать профессионалом. Идеальный и самый простой путь в обучении – найти себе наставника, который будет мотивировать собственным примером и объяснять тонкости профессии. Но такого наставника у меня не оказалось. Нужно было искать другие способы получать знания, но тут возникли две проблемы. Первое. собственная мотивация к обучению; вторая, трудность с обоснованием руководству, зачем нужны какие-либо дополнительные курсы по проектному управлению, ведь все и так работает. Тогда я решил, что нужно использовать проверенный прием. В программировании меня на обучение очень серьезно мотивировала сертификация, когда есть четкая дата сдачи экзамена и понятно, что нужно выучить, хочешь или нет, но начинаешь работать. Сертификация имеет ряд преимуществ и для сотрудника, и для работодателя. Для сотрудника это хороший орден, подтверждающий соответствие знаний и навыков в управлении проектами международным стандартом. Кроме того, сертифицированный специалист стоит дороже на рынке труда. Компании и работодателю сертифицированный сотрудник позволяет участвовать в тендерах со специальными требованиями. Все больше и больше заказчиков стали прописывать в тендерах требование, чтобы со стороны исполнителя проектом управлял сертифицированный руководитель. Ведь это существенно повышает вероятность того, что проект будет успешен. Второй плюс заключается в том, что при наличии в штате сертифицированных специалистов повышается эффективность работы всей компании. Как следствие растет ее рейтинг, конкурентоспособность и узнаваемость бренда. Как выбрать сертификацию? В целом мне стало понятно, куда двигаться. Осталось выбрать, какую именно сертификацию пройти. На тот момент варианты были следующие: американский PMP (Project Management Professional), швейцарский IPMA (International Project Management Association), которые активно продвигали в России, английский Prince2. Projects in Controlled Environments. Поскольку на тот момент PMP с большим отрывом была самой популярной сертификацией в мире, а мое подразделение работало в основном с американскими заказчиками, то я поставил себе цель получить именно этот сертификат. Что такое PMP? В США существует институт Project Management Institute. Он занимается тем, что создает, поддерживает и распространяет в сфере управления проектами стандарты, аналогичные нашим ГОСТам. Стандарт по управлению проектами называется PMBOK (Project Management Body of Knowledge). Он достаточно объемный и представляет собой справочник по управлению проектами, что и когда должен делать руководитель. Чтобы получить звание профессионала в области управления проектами ПМП, необходимо сдать сложный четырехчасовой экзамен из двухсот вопросов. Это то, что надо, подумал я и задался целью за год подготовиться к сдаче экзамена. Задача оказалась сложнее, чем выглядела на первый взгляд. Книга была очень непонятная, сложная с кучей новых терминов. Каждый раз, когда я пытался ее читать, мне становилось скучно. Я с радостью отвлекался на другие занятия, а если читал книгу перед сном, то быстро засыпал. В итоге я пришел к такой схеме: каждое утро я приходил на работу пораньше и пока никого не было в тишине старательно вычитывал три страницы книги на русском, а потом эти же три страницы на английском. Звучит просто, но это было то еще упражнение. Новые термины и их определения записывал в тетрадку, мне так легче запоминать. Фактически PMBOK это справочник, разбитый на области знаний. Если по ходу работы возникает вопрос, то можно обратиться к нему, быстро найти нужную тему и посмотреть, как в этом случае рекомендуют поступать лучшие руководители проектов. В следующих четырех главах мы подробнее расскажем об основах управления проектами на разных этапах. Что делать на этапе инициации проекта? Как определить содержание? Как оценить проект и составить расписание. Алексей Минкеевич